Марлен стояла теперь напротив лампы. Ее киношное лицо блестело, как лаковое. Она заулыбалась. — Обыкновенная детская наказаница. И прочитала нараспев. — Провинился мальчик-чик. Будем мальчика чик-чик. Чики-чики шлепки протиком по попке. — Гадина, садистка. б! подумал я и меня замутило. Морган сидел вплотную, карман его куртки прижимался к моему бедру. Сквозь тонкую замшу и брюки я чувствовал твердость пистолета. Я скользнул рукой между мной и Морганом и быстро вынул пистолет из кармана. Морган хлопнул себя по боку, но я уже был впереди. Читал я в прошлом году книжку про барабанщика. Про то, как он с Браунингом вышел навстречу врагам. Там были примерно такие слова про пистолет. И только я до него дотронулся, как стало тихо-тихо, и раздался звук, будто кто-то задел певучую струну. Вот и со мной так же. Но струна была не певучая, а с резким звоном. А время замедлилось. Я видел в этом замедленном времени, как меняются лица Моргана и Марлен. «Сидеть, Морган, подлюка!» — хрипло сказал я. «А ты, Марлен, стоять! Замри, блин, проститутка!» Я передернул затвор. «Оба замрите! Или пристрелю! Клянусь, вот...» Пистолет я держал в правой руке, а левой косой неумело перекрестился. Теперь звона в ушах уже не было. Морган в тишине хрипло дышал. Он все же стал подниматься. «Сидеть!» Я выстрелил по лампе. Руку сильно толкнул назад, но я попал. Стеклянный абажур взорвался осколками. Морган откинулся к стене. В навалившуюся ватный глу хотя он зашевелил губами. Я разобрал. «Ты чего хочешь-то?» Видно, он понял, что я и правда могу выпалить в него. «Встань, Морган!» Голос у меня прорезался тонко и отчаянно. «Оба, идите в коридор! Откройте кладовку!» И Я отпрыгнул за порог. Издалека смотрел, как они вышли, оглядываясь, и двинулись к дверце с решеткой. Марлен ненатурально подвывала. Морган сказал через плечо. «Ну, Гриня, ты понимаешь?» что ты покойник. — Не раньше, чем ты! — и я добавил, как охранник в гангстерском фильме. — Не разговаривать! Вперед! Делать, что сказал! Мне казалось, что я не сам действую и говорю, а будто смотрю такое вот кино или вижу сон. Морган откинул тяжелый засов, оттянул дверь. — В сторону! — велел я и позвал. — Тюнчик, выходи! Он опасливо шагнул наружу. Нитюнчик, а бледное привидение с черными от запекшейся крови коленями. Мимо меня к нему сразу прыгнул пузырек, рывком оттащил в сторону. «Марш в кладовку!» — велел я Моргану и Марлен. «Ну, Гриня, ну ты!» — опять начал Морган. «Марш!» — и я пальнул мимо него в черную пустоту за дверью. Морган и Марлен разом съежились и еркнули в кладовку. В навалившейся опять глухоте я сказал. «Пузырек! Закрой дверь! Заложи засов!» Он прыгнул к двери, налег на железную тяжесть всем телом, грянул щеколдой. Только тогда я оглянулся. Увидел бледные, размытые в желтом свете лица ребят. У всех были одинаково приоткрыты рты. Я ощутил, как на меня валится вязкая усталость. Дернул плечами. «Вы... вот что...» «Идите к себе и сидите тихо, пока мы не уйдем. Не вздумайте сразу выпускать их. Зяблик, возьми под моим одеялом книгу, принеси. Шевелись. Зяблик рысой убежал, принес алые паруса, с которыми я не расставался. Протянул опасливо, издалека, и сразу отскочил. «Идите, ребята!» — насупленно сказал я снова. Все попятились, кроме пузырька и тюнчика. Им я велел... «Найдите на вешалке ваши куртки и оденьтесь». Они сразу поняли. Коридор от нашей прихожей отделяла обшитой жестью дверь, почти как у кладовки, и снаружи был такой же засов. Когда мы оказались за дверью, я придавил ее плечом, а засов плотно вложил в скобу. Я знал, что из подвала есть другой выход, и что очень скоро пацаны выпустят Моргана и Марлен, и что будет погоня. Если не ради нас самих, то ради пистолета». Но несколько минут в запасе все же было. Пузырек и тюнчик стояли уже одетые. Я дернул с крюка свою куртку. «Уходим!» Стоял конец августа. Был поздний вечер. Темно и звездно. И зябко. Мы кинулись в сумрак переулков. И сразу нам повезло. По стрелецкому проезду катил грузовой трамвай, открытая платформа с лебедкой. Ехал он медленно. «Бежим! Скорее!» Мы догнали платформу, я подсадил на задний борт пузырька и тюнчика, забрался сам. Никого здесь не было. Мимо бежали назад фонари. Трясло. Из-за крыш выглянула круглая луна. Мы легли у дощатого ограждения. Я обнял пацанят за плечи. — Ничего, ребята. Главное, что ушли. Мы ехали долго. И спрыгнули, когда увидели впереди за поворотом арку трамвайного депо. Нырнули в боковую улицу. Здесь был район каких-то складов, бетонных изгородей, ангаров и пустырей. Стали пробираться по ямам, завалам и ракам Пацанят обдирали ноги в колючках, но ничем я не мог им помочь. Надо было скорее найти укрытие.